Глава четвёртая. Мак умеет видеть знаки. Пространство живое и отвечает на вопросы, которые ему задаёшь. Иногда оно разговаривает обрывками чужих фраз, иногда событиями или советами со стороны. Вера радостная. Как бабуля переживала внучка Топчась в коридоре, она только и ждала, когда я выйду. Не хуже. Я направилась к лестнице на второй этаж, а завтра будет лучше. И вот, на ощупь нашла в кармане куртки нужный флакон и повернулась к Анжели. Возьми две капли на стакан воды два раза в день, обычное общеукрепляющее. И всё, я спать. А сама, взбежав по лестнице, Остановилась у комнаты номер 3, пока не проверю неуймусь. В коридоре царила сонная тишина, даже из номера навпрочь никаких не доносилось ни звука. И я решилась. Снявшие подвеску, обмотал цепочку вокруг запястья и сжал кулак, согревая амулет от мычку. Постучать для приличия или не пугать? Нет, лучше не пугать. Тонкий серебристый стержень беспрепятственно проник в замочную скважину. Тихо и приглашающе щелкнуло, и я открыла дверь. И замерла на пороге, изумленно уставившись на хозяина третьего номера. Однако! И уж кого не ожидало встретить так это? Корифей! Бывший наблюдатель, а ныне вольная пташка, злобно зыркнул на меня из кресла и попытался сделать вид, что занят чтением книги. Даже закрыл ею лицо для полноты картины. Изумление отпустило, и меня разобрал смех, немного нервный. Закрыв дверь, я с улыбкой повторила. Корифей, надо же, какая встреча! Он, как обычно, игнорировал все, что его не интересовало. А интересовало обитателя третьего номера только одно, чтобы его никто не трогал. Мы несколько раз работали вместе, когда корифей состоял в наблюдателях, и я успел немного его изучить. Мы все со странностями, но он по их количеству бил любые рекорды с большим отрывом, обходя даже меня с рудиментом. — Ты что здесь делаешь? — корифей предсказуемо промолчал только глянула на неприязненно из-за книги. Если бы я не знала подозья сколько ему лет, то приняла бы за пацана-подростка. Щуплый с меня ростом, бледный, насатый, с комком длинных невнятного цвета дредов на голове. Несмотря на холод, он сидел в кресле босиком в майке и трениках с вытянутыми коленями и читал Пижонка станеду. Карифий. Я снова попыталась наладить контакт. Извини, что беспокою. Но к хозяйке гостиницы присосалась мелкая нечисть. И я проверяю, не запнулась на секунду под ледяным взглядом, но уверена, закончила. Не здесь ли она скрывается? Или не стал ли спящий постоялец второй жертвой? Нечисть? переспросил он. Голос не в пример внешности, у него был сильный, басовитый, глубокий. А при чем здесь ты, ведьма? Тебя же лишили силы и угли. Твое дело архивы под надзором, а не слежка и охота. Или я что-то путаю? На правду не обижаются. На странный характер тоже. Мерзкий нрав, снова напомнил я себе, не только природой дается, но и социумом формируется. Корифей владел очень редким даром, из-за которого его хотели все. А сам он не хотел никого, даже самого себя, и наладить с ним отношения не удавалось никому, и каждый раз их приходилось строить заново. Крефий точно забывал, что когда-то мы неплохо срабатывались. Извини, повторила я миролюбиво. Уже ухожу. Доброй ночи. Закрыла дверь и вернулась к себе. Села в куртку, походила по номеру взад и вперёд и хмыкнула. «Надо же! Корифей! Нашел, где хранится!» Его личность всегда вызывала во мне массу эмоций. От умилительного «Боже, какое чудо в перьях!» до сердитого «Черт, какая же ты сволочь!» А подсознание шепнуло «Пристроить бы его к делу, да попросить помочь!» Но, покрутив эту мысль, я с сожалением отставил ее в сторону. И дело не в глупой гордости личной или профессиональной, а в том, что догарифея не реально достучаться, и он не станет помогать, если не заимеет в деле личный интерес. Когда он работал наблюдателем, интерес был свобода от обязанностей, а теперь она получена и и следующая сложность скудный характер, который Карифеи никогда не скрывал. Справедливо полагаю, что одно неотделимо от другого. Хочешь пользоваться чужой силой, получай по шапке и всем остальным к силе прилагающимся. Остановившись у окна, я вспомнила о втором своем деле призраки. Одернула штору и полюбовалась на мерцающие в свете фонарей сугробы и прислушалась к ощущениям. Он и озадаченно молчали. Туман не появлялся. Кольцо на некротический поток по-прежнему не реагировало. И спать бы лечь. Да не спалось. Долгожданная работа бередила душу и требовала деятельности. Прону попрежнему дремала в кресле. И вскипятив чай, я села на постель и разложила дела пропавших ведьм. "Ты не та", крикнула мне замершая ведьма. "И, кстати, нужно отыскать и исследовать памятник. Есть ли в пропавших ведьмах, включая хозяйку кушки, что-то объединяющее, чтобы сказать о них те?" "Да. И заодно запрошу к я в архиве дело замёршей. Кто она? Зачем сюда пришла? Какие имела отличительные черты? Включив ноутбук и отправив запрос, я потёрла щёку и опять подумала о том, что много, много, слишком всего много. Пропавших ведьм, загадок, нечисти, и где одна, там и вторая. Так мелкая нечисть крайне редко живёт среди людей в одиночестве, обычно большими семьями и еще реже питается от человека, ибо практически лишена магических способностей, не колдует и, соответственно, не нуждается в силовых подпитках. Обычно на несанкционированном питании ловятся высшие, большинству которых всегда мало. Магических у меня не хватает, а силы, увы, и ах. Да, и раз вспомнила, быстро написав письмо Верховной и обрисовав ситуацию, я достала блокнот с ручкой и составила список дел поток некротической энергии и призраки, ведьмы плюс памятник плюс хозяйка руны, нечисть и, пожалуй, тайна города, ибо перечитала список и невесело улыбнулась. А не ошиблась Надежда Васильевна, мозги-то у меня атрофировались от нытья и безделья. Немного. На этой грустной ноте я легла спать, сложив папки с делами с топкой на тумбочке и поставив работающий компьютер на пол поближе к креслу, подключив его к сети и прикрыв крышку. И при слабом свете торшера работать неудобно. И драйв от встречи с крефеем прошёл, да и утром будет утро. Уходи, шептали обветренные потрескавшиеся губы. Снег валил крупными хлопьями, укрывая тощую фигуру холодным пушистым плащом. Уходи отсюда, не смотри, не видь. Ты не та. Не надо тебе здесь быть, слышишь?» И истошно взвизгнула, приподнявшись. «Пошла прочь, коли жизнь дорога! Убирайся!» Я резко села. Сиблый крик звенел в ушах и лединым сквозняком гулял по комнате. Часы на сотовом показывали девять утра. Соскочив с постели, я раздвинула шторы, включила свет и вернулась в постель. Взяла дело ведим и тщательно изучила каждое, отмечая детали. Закончив, отложила папки в сторону и взялась за ноутбук. На мой запрос из архива прислали дело замёршей ведьмы, и нужные детали я нашла сразу. Все пропавшие, кроме хозяйки руны, были наказанными, и все владели одной и той же сферой ведьмовской силы смертью и я снова повторно поверила в призраков. Поток реально существует, и он или знак от замерзшей ведьмы для тех, или приманка. Это ж дармовая сила, которую почует и наказанная, и придет, прибежит, бросив все дела за утраченным могуществом. Или замерзшая ведьма что-то сотворила для чего-то, или кто-то сотворил что-то до неё или для неё или использовал её смерть, чтобы активировать поток. "У города есть тайна", заметила Верховная. "В городе за подня", добавила я. Ибо мощный поток энергии засикли и прикрыли бы очень давно. А он появляется на короткое время, порождает слабые волны силы, и они расходятся, чтобы вернуться и притянуть в город тех, кто Зачем-то нужен. Мелкий поток, слабый, но действенный, не найдешь, если не знаешь, что и где искать. И да, он наверняка древний. Чтобы создать поток, необходимы массовые жертвоприношения. А наблюдатели бдят за ведьмами очень строго. И ритуальных убийств не допускают давным-давно. Плюс такие энергетические места всегда находились под надзором. Рядом с перекрытым потоком обитала опытная наблюдательская ведьма, а то и не одна. Могли ли о нём забыть вполне, если поток долго себя не проявлял. А потом кто-то вспомнил, нашёл кран, подобрал ключи, пустил силу в мир по капле и, значит, заподня. Но зачем? Омывшись и одевшись, я прихватила куртку и закрыла дверь. Она спустилась вниз завтракать. Улыбнулась восторженно Анжелиному: "Спасибо, бабуля, встала". Села с её порцией оладушек со сметаной и перед уходом уточнила: "А как часто призраки появляются?" "Да по всякому". Анжела отвлеклась от компьютера и пожала плечами. "Просто с туманом приходят. Бывает, с вечера бродят, бывает только под утро. Иногда несколько раз в месяц, а иногда их и полгода нет, а вам зачем?" Интересно, отзвалась я, застёгивая куртку. Пришла ведьма в город, и нет призраков. Нужна новая есть. Поток открывается, выплескивается, и его сила делает зримым и опасным то, что обычно прячется от глаз людских в иных слоях пространства и времени, то бишь энергетические оболочки людей прежде здесь живущих. Мы ведь оставляем в мире множество различных следов особенно в моменты рождения и смерти. А в последний раз их когда видели? Она смышлёно морщила нос. Да, вроде в августе я на приглась. А сейчас начало октября. Значит, если моя теория верна, жертва потока в городе и покуда никуда не пропала. И тщательно подбирая слова, я спросила: "А новый кто-нибудь ли этом здесь появился?" Например, женщина незнакомая приехала и жить осталась. Она жалобно посмотрела на меня недоумённо и повторила: "Ну, появилось. А вам зачем?" "Интересно", повторилася я. Опомнилась и торопливо пояснила: "Типажи нужны колоритные. Местные это одно, а приезжие совсем другое. Иначе себя ведут, иначе на город смотрят". Девчонка, если не поверила, то виду не подала. Да и с месяца назад прикатила одна такая. В общем, ненормальная. Ираидой звать. Совсем. И покрутила пальцем у виска. Ку-ку, тетка. Бродит по городу, поет, хихикает. Соседи говорят, ей в наследство квартира досталась. Но ничего про нее не знают. Корифей, я, таинственная Ираида. Не слишком ли много сумасшедших для столь крошечного городка? А она где-то на том берегу живет? продолжала Анжела. Я видела её пару раз издалека. Ни о чём, не приметная, короче. Что ж, а вот и возможная ведьма, попавшаяся на силу притяжения и под отводом глаз. И найти бы её до да проверить, пока не поздно. Попрощавшись с Анжелой, я ушла и по дороге на другой берег думала: верховная умная женщина, имеющая доступ к информации, закрытой для простых смертных. Если я, сложив дважды два, получила западню, то Надежда Васильевна и подавно о ней догадалась. Вопрос, насущный до чрезвычайности, почему сюда отправили именно меня? На роль приманки я не кажусь, и это очевидно, у меня другая сфера силы. Что именно, зачем и для чего я должна здесь найти? Перейдя через мост, я заглянула в кофейню за клёковиным сбитнем. Побродила по набережной, отмечая приобеденную многолюдность, и, собравшись с мыслями, задвинула подальше комплексы с необщительностью и отправилась проводить соцопрос. Ираида переспросила солидная бабушка в овечьей шубе, и из-под стёкол очков её глаза сверкнули неустрибимым любопытством опытной сплетницы. Ираида, девенька не найти. Она, понимаешь ли, повсюду, не сидится ей на месте. Лет, подишь, как мне, а скачет козочка по городу, то тут, то там. Нет, не знаю, где живет, но Петровна говорила, где-то за ЗАГСом. Выглядит старая, скачет, как молодая, точно ведьма. Многие наказанные внешне старились раньше времени, морщины появлялись, глаза становились пустыми и мертвыми, зато организм, пропитанный магией, работал как часы. Иришка-то хмыкнул интеллигентный мужчина в пальто, и кожаной кепке с ушками. Иришка сама по себе. Он там живёт за Заксом. Идите прямо до конца улицы, а там направо. Номер дома не помню, извините. Хорошая она, улыбнулся он тепло. Дочку мою спасла, на моги поставила, когда врачи в гроб клали. Но вы её не найдёте. Она сама появляется, когда захочет. А не хочет, чтоб нашли, в жизни не найдёте, наклонился ко мне понизив голос. Вы не верьте, будто она безумная. «Нет, она нормальная и очень умна. И дар у нее есть, знаете, как у этих, у экстрасенсов». И кивнул серьезно. «Точно ведьма». «Крестница ей, Ась!» Дедок с окладистой бородой смотрел на меня с нескрываемым подозрением. «Подруги доча? А по что ж раньше не интересовалась о девице-то нашей? Как убегла? Куда? Откуда? А темнишь, красавица! Ну, слухай!» Он тот дом в вершине. Там живёт ироица Вельна. Но найдёшь, не стучись, пока до тебя не пригласят. А то были ж смельчаки, кто без спроса лез, прокляла. И где они ноне? Нима, сгинули. Вот те крест, девка. Ничего. Я в рабейстреленный. И похоже я права, она ведьма со сферой смерти. Ироидка-то, ярко накрашенная женщина за 40, ревниво поджала алые губы. И зачем вам эта дурная баба? А давайте я лучше вас с доченькой СССР познакомлю. Алёша, а ну бегом сюда. Да вы гляньте только, модель красоты. Хоть сейчас на подиум, а? Алёша, повернись, не стой столбом. Ну, красавица же, красавица. Вот тот же. Надумали и рейдку снимать. Да её ты из гнезда своего не вытащишь. Горел дом, представляете, она сидит в своей коморке под крышей и мужиков пожарных проклинает. Дура она и есть дура. Жаль, спас. Ах, повезло ей, ливень был. Алёш, прекрати ковырять немедля. Что, снимать-то будем? Извините, некогда. А за комарку под крышей благодарю, да. Вот тут Рейда Савельевна живет, вот в этом доме, в первом подъезде, на третьем этаже. Поязливо указала на обшарпанное строение девушка в черном берете. Но вы к ней не ходите, она странная. И наброситься может, и даже с ножом. Случалось. Ее соседи боятся. Да и мы тоже. У нас, знаете, клиники-то нету для таких, ну, странных. Но как-то у соседей кончилось терпение, они вызвали из краевой столицы бригаду. А они не доехали. Три бригады высылали подряд, а со всеми аварией в пути, с жертвами даже. И пугливо оглядевшись, прошептала. Говорят, смерть за ней ходит. Кто перейдет дорогу? С теми несчастья случаются. Ну еще бы. Немного остаточной силы всегда при нас наказанных. Мне ее хватит, чтобы от погони уйти, следы в пространстве запутать, на несколько лет омолодить или состарить человека. А Эраэде Савель не хватало устраивать несчастные случаи. И чесались руки прочитать пространство, поискать следы ведьмы и найти ее наверняка. Но после работы с простейшими заклятиями мне плохо. Оболетни лисиа не время. Собирая подозрительно заинтересованные взгляды, я кружила у дома до вечера, но безрезультатно. Видимо, нигде не было. К вечеру она не появилась, и я вернулась в гостиницу с го словами побавшись. Без аппетита поела, вяло ответила на какие-то Анжелины вопросы и пошла к себе. Проходя по коридору, я заметила возле номера Карифии поднос с едой. И опять подумала: не пристатель ли положить на поднос письмо, например, или табее столку. Он потомственный видун, и всё прекрасно знает, даже то, что никому знать не положено, даже то, что не знает ни одно живое существо. Дар такой и характер что надо для защиты от заинтересованных. В номере я переоделась, напилась горячего чаю и, забив на призрачные угрозы, включила свет и села за стол, обложившись папками с делами ведьм. Должно быть что-то ещё, что-то важное, но упущенное. 3 года в непривычной работе, кажется, не столь большой срок, но я ухитрилась неплохо забыться. И разум и душа как пустые комнаты заброшенного дома, полные жутких призраков прошлого. И разогнать бы их, чтоб сосредоточиться, открыть сундуки с памятью, да перетряхнуть скрытые за ненадбностью знания. Выpieceв из дел дат исчезновения, видим, я нарисовала график и уставилась на него, подперев ладонью щеку. Никаких закономерностей. Две ведьмы пропали в июне и июле. Одна на следующий год в январе. Три ещё через год в марте, сентябре, декабре остальные, видимо, как энергетические волны доходили по назначению и дотягивались до жертв, так он и появлялись. И призраки Случайное порождение потока. Могли с месяц терроризировать город каждую ночь в ожидании ведьмы, а потом она появлялась и... Я подперла рукой другую щеку, рассеянно глядя в окно. Поток некротической энергии, за которым никто не следит, пропадающие ведьмы с общей для всех сферой смерти. Вероятно, из-за подня и силы приманка. Хозяйка руны, просьба верховная, я... За мной присмотрят. Обрывки фраз кружились, как подхваченные ветром клочья бумаги, пока не сложились пазлами в лист с одним-единственным словом. Наблюдатели. Выпрямившись, я отодвинула в сторону бумаги. А слона-то я и не приметил. Из кресла тихо мурлыкнула кошка. Я встретила ее голодный взгляд, встала и пошла на кухню за паштетом и за кипятком для чая. — Наблюдатели! Их-то я и упустила! — Очень опрометчиво! Верховная прозрачно намекнула на присмотрик. Но я предпочла не услышать. Зря. Пока руна ела, я ходила по номеру взад-вперед, складывая одно к одному. Если Верховная знала, где именно пропадали ведьмы, то наблюдатели и подавно в курсе, но то они и наблюдатели. И, конечно, они здесь покрутились, покопались и нашли поток. Только дурак не обратит внимания на россказни о призраках и не проверит слухи. Разумеется, о нем известно. Как и о том, что город – это вероятная западня. Однако ведьмам по-прежнему позволяют пропадать. Наши смерти всегда были для наблюдателей лишь цифрами сухой статистики. А жизни – да приманкой. Если пропажа продолжается, значит капкан здесь не один. Не только на ведьмах но и на того, или ту, или тех, кто управляет потоком. Кошка вылезала банку, тихо мяукнула, запрыгнула на стол и нахально разлеглась на бумагах, чтобы умыться. Я вытянула из-под руны график и даты пропаж, выписанные в столбик, обвела ручкой имя хозяйки кошки и посмотрела на свою полосатую гостью. «Это ведьма случайность, такая же, как и я» попросили приехала или одна из пропавших, видимо, была её подруга или родственницей узнал лишний убрали вероятно сами наблюдатели рассудили магией чтоб под ногами не путалась или чтобы не спугнула я невольно сглотнула кажется, они ловят здесь очень-очень крупную рыбу и эта догадка заслонила собой прочие домыслы Да не может быть, чтобы наблюдатели ничего не знали. Не может быть, чтобы просто так закрывали глаза на пропаже. И не может быть, чтобы здесь никто из них не следил за ситуацией на месте. И корифей, и не факт, что он тут просто прячется, хоть и бывший, и... Тот же общительный художник вполне может оказаться наблюдателем под личиной, как и остальные гости города. Мне стало страшно. А я тут бегаю, вынюхиваю и палюсь со всех сторон. Один плюс. Сила во мне так мало, что ее не на всякий амулет уловит. Человек и человек. И один жирный минус. Я тоже теперь не способна ни в ком ловить силу. Только догадаться по повадкам да указующим пискам амулетов. Надо впредь быть осторожнее. Да, человек и человек. А вслед за страхом Пришёл я здоровый, подстёгиваемый рвапытством азарт. Что же чёрт возьми тут происходит? Беспокойные мысли лишали сна. Побродив по номеру и подробно всё обдумав, я вернулась к столу, собрала дела в стопку и вспомнила. Так увлеклась охотой за таинственной Ираидой, что забыла сходить к статуе ведьмы. Развернув карту, я прикинула путь и оделась. Всё равно не сидится. Так смысл копсту метался из угла в угол. Шёл снег. Крупные хлопья кружили у зачённых фонарей зимними бабочками, устилали мостовую и тротуары пушистым покрывалом. Стемнело, и улицы опустели. В полном одиночестве я перебралась на другой берег, поплутала с полчаса по мрачным закоулкам и оказалась у нужного дома. Огляделся, хмыкнул. По иронии судьбы, Эроида обитала рядом. Статуя находилась по адресу Дружба 13. Анюта-лавимая ведьма жила через два дома в девятнадцатом. И как в моём сне снег ложился на бронзовые плечи холодным плащом, покрывал ноги ватным одеялом. Памятник сидел в торце кирпичного дома, спиной к стене и лицом к небу среди кустов. Окна в доме были погашены. Скудного света фонаря едва хватало. Но меня интересовали, конечно, не дела моей легенды, т. б. фотосъемка. Сняв перчатку, я протянула руку и пошевелила пальцами. И одно из колец отозвалось. Стало ледяным и слабо кольнуло кожу. Статую делали не люди. Она излучала ведьмовскую силу, стихию смерти. Я склонял голову на бок, прислушиваясь к ощущениям и строя очередные догадки берег города, защищающий дома от нашествия призраков или исток изкомого некротического потока, или спящее проклятие напоминаний. Да, если вспомнить городскую легенду о болезнях и умирающих нерождённых детях. Рука замёрзла, и надев перчатку, я задумчиво потопталась у статуи, вспоминая сны. Хотя она может быть указателем для тех, радиоточкой антенны и передающей сигналы. Нашли умершую ведьму и ее последовательницы и выполнили посмертную просьбу, оставленную на этом самом месте, заодно очистив город от проклятия, но сохранив напоминалку, ибо... Но кто же они, те ведьмы? Только ли те, кто приходил и пропадал по документам? С одной стороны, кажется, городу нужны именно такие, как пропадающие, ведь замерзшая ведьма тоже была наказанная и владела сферой смерти, а с другой, нахмурившись, я вспомнила её скупую досье и дату смерти, больше 50 лет назад. Надо поискать подробную историю, за что наказали, где и как она жила после прижигания угля, какой силой владел её род и остались ли потомки. Вглядишься по ему, зачем она сюда пришла. И, вероятно, это станет ответом на главный вопрос: что здесь происходит? Что скрывает город? Я снова присмотрелась к статуе. Да, может, именно с нее все и началось, и поток появился, и ведьмы потянулись. А некто неизвестный узнал и воспользовался, сородив западню. Зачем-то? Я знаю только о трех годах пропаж. Но это то, что мне сказали? В общем, нужна история города. Что в нем есть такого, чего нет? Черт, и как гадать-то надоело. И как же это отвратительно, быть бесполезным человеком. Но использовать силу я побоялась. И в браслете верховной подаренном ее мало, и слежка есть наверняка. Но если присматривающие обнаружат, что я бессильна и не опасна, то... И я снова вернулась к догадке, дополняя ее своей персоной. Если наблюдатели ловят здесь крупную рыбу, то верховным ведьмам всех округов наверняка запретили вмешиваться даже находиться в городе и узнавать новости, даже защищать тех ведьм. Надежде Василии не нужны не только мои мозги, но и глаза с ушами. Город территориально, под ее юрисдикцией она обязана понимать, что за тайну он скрывает и кого прячет, и кого здесь ищут. Если ловушка сработает не так, если ситуация выйдет из-под контроля, то разочарованные наблюдатели, как обычно, сольются, а результаты ловли ударят по верховной. И разгрибать, всё придётся именно ей. А после себя я подумала о хозяйке руны. Если я права, и Гарина покинула город не с собой, то теперь этому есть объяснение второе, исключающее личину. Высококлассный телепат или иллюзионист может заморочить любую ведьму, даже верховную, на любой срок. Да Та так, что она добровольно порвёт связь с питомцем и сгинет. Плюс наблюдатели. Это не только мужчины-маги, но и поднего ли ведьмы. Вот откуда взялся лёд. И, конечно, никто об этом в отчёте не напишет. Таинственная смерть, и точка. А если Карина мешала? Сколько мне позволят копать, пока не решат, что я тоже мешаю? Или вот-вот спугну добычу. А противопоставить ловцам я смогу лишь с масмутное понимание и Что ж, я понимала, чем рискую. Не знала, конечно, что так глобально. Хотя любой риск таит массу сложностей и опасностей. Зато теперь я отчасти предупреждена. Вернувшись в гостиницу, я заперла дверь, помахала проходя мимо комнаты Анжелы, здеськой пришла и поднялась к себе. Погрелась в душе, надела спортивный костюм, заварила чай, перенесла спящую кошку в кресло, достала из чемодана заготовки для амулетов и устроилась за столом. Да Я предупреждена. Догадками. Но это лучше, чем ничего. И до утра я работала. Во-первых, нужен ловец снов. Мертвая ведьма-памятник, очевидно, посылала сигналы своим, тем, кто владел сферой смерти. А я их ловила, наверное, по привычке. Во сне неосознанно зондировала пространственно-временные слои, тратя остатки сил, лишь бы не быть отрезанной от необходимой информации. Ловец поймает все сигналы и направит их ко мне, укрепив связь. Во-вторых, меня не заморочит. Я с таким высококвалифицированным мельцем читать мысли и пудрить мозги почти 7 лет бок о бок жила. И первое, что с требовала при первичном общении, и сначала мы просто вместе работали это защиту. Ибо не фиг. Альберт рассказывал о тонкостях военно-национальной защиты неохотно точно выдавал древнюю и запрещённую тайну наблюдателей и уезжая амулет я оставила дома делать его породней но я настойчивы и что греха таить на хугане изрядны чем гнить на ветках лучше сгореть на ветру писал Есенин но когда начинаешь гореть то невольно задумываешься о правильности выбора когда я заснул за работой сама не заметил ну проснулся резко отбоя старинных часов, которых в моей комнате не было, выпрямившись и отцепив от щеки кожаный шнур, я чутко прислушалась. Отголоски боя эхом гуляли по коридору, а меня окружала тишина, звенящая, вибрирующая, нарушенная и темнота, густая, непроницаемая, плотная. Кто потушил свет? Рона снова лежала на столе, и смотрела на меня в упор, не мигая. Во тьме её расширенные зрачки искрились белым. Повернувшись, я быстро осмотрелась, но ничего странного не заметила, если не считать тишины, характерной, указывающей, которая повисает в комнате после оживлённого и внезапно прерванного разговора. Только что двое обсуждали нечто важное, но внезапно появился третий, нежелательный собеседник и Я здесь ни одна. Выходи. Я встала, вглядываясь во мрак. Покажись.